Глава 13, 12 июня 2021 года «К тому времени, когда мы добираемся до Альфа и поднимаемся по лестнице в прихожую, я трясусь так сильно, что мне едва удается устоять на ногах. Лицо пощипывает от тысячи крохотных иголок ледяных кристаллов, сформировавшихся на коже. Я знаю, что если посмотрела бы в зеркало, то увидела бы красные следы мороза, предшествующие обморожению. «Спасибо!» — заикаюсь я, — обращаясь к Дрю и Арне, когда они отпускают меня, и я валюсь на скамью. «Ты в порядке?» — взгляд Дрю встречается с моим на несколько мгновений. «Вроде бы. Тебе что-то нужно? Горячий напиток? Что-нибудь покрепче?» «Нет, правда, я в норме, честно. Спасибо, Дрю. Мне нужно найти Сандрин и передать ей, что ты в безопасности. Прими горячий душ, это тебя быстро отогреет», — кивает он. Я с вожделением думаю о ванне в моей бристольской квартире. Я бы сейчас отдала что угодно, за купание в горячей воде. Пытаюсь снять уличное обмундирование, но пальцы слишком онемели. Я неловко вожусь с застежкой пуховика, пока Арне не приходит на помощь. «Давай я!» Я позволяю ему снять его, а затем стащить мои ботинки. Ноги настолько замерзли, что это причиняет мне боль. «Оставь комбинезон!» — советует он. «Подожди, пока немного согреешься!» Я киваю, идя за ним к моей комнате. Повреждённое колено болезненно пульсирует. Арне откидывает одеяло, и я плюхаюсь на кровать, все еще полностью одетая. «Забудь о душе. Я лучше принесу тебе попить чего-нибудь горячего. Я настаиваю». Я делаю, как он говорит. Натягиваю одеяло и лежу, дрожа. Несмело поднимаю левую ногу и пытаюсь согнуть колено. Вспышка боли но я полагаю, что связки в порядке. Оно так до конца и не выздоровело после аварии, и, очевидно, падение на льду сделало только хуже. Я запускаю руку под матрас в поисках спрятанных там обезболивающих и быстро их глотаю, потом снова ложусь, игнорируя дискомфорт в ноге и фокусируясь на неотступающем ощущении беспокойства. Что случилось с моим фонариком? Как я его потеряла? Несколько минут спустя Арне возвращается держа по кружке в каждой руке, зажав бутылку бурбона под мышкой. «Я сказал всем, что ты в порядке». Он опускает кружки на стол и вливает в них щедрые порции алкоголя. «Вот». Я пытаюсь взять ее у него, но слишком сильно трясусь. «Одну секунду!» Он снова исчезает и на этот раз возвращается с металлической трубочкой и большим одеялом, Уронив ее в кружку, он ставит напиток на тумбочку, затем накрывает меня еще одним одеялом. Я наклоняюсь и делаю глоток. Вкусно. Сладкий горячий шоколад с отчетливым привкусом алкоголя. Уже через пару мгновений приятное тепло распространяется внутри. Арне подтягивает стул поближе и садится. Он разглядывает меня, вид у него обеспокоенный. «Ты в порядке?» «Скоро буду. Спасибо, что спас меня». Он кивает, продолжая изучать мое лицо. Несмотря на рост и внушительную внешность, Арне не занимает слишком много места в комнате. Это как-то связано с его спокойной уверенностью в поведении, своего рода внутренним равновесием. «Кто-то забрал мой фонарик», — повторяю я. «Я положила его у ног и не двигалась все это время», — Арне хмурится. И я понимаю, как параноидально звучат мои слова. «Кейт», — говорит он мягко. Там очень легко дезориентироваться, потерять вещи. Нам не стоило тебя оставлять даже на несколько минут. Мы думали, что ты идешь за нами. Я делаю еще один глоток, а затем откидываю голову на подушку и закрываю глаза. Может, он прав? Я, должно быть, не уследила за тем, что делаю. Это легко, в конце концов, когда внимание сфокусировано на чем то другом. Потом я вспоминаю о пропаже таблеток. «Нет, что-то здесь не так. Если хочешь, я выйду завтра на снегоходе, найду твой фонарик». «Ты мог бы?» Я благодарно улыбаюсь ему. Не могу заставить себя выйти туда снова. Я вспоминаю эту окутывающую тьму, ужас от одиночества, охватывающего тебя в ее смертельном объятии. «Перестань, Кейт. Я заставляю себя сконцентрироваться на здесь и сейчас. Мне комфортно, я в безопасности. Чувствую разливающееся тепло внутри от горячего шоколада и мягкого эффекта обезболивающих. Я пробегаю пальцами по одеялу Арне. Оно связано вручную, смесь сложных геометрических форм в естественных оттенках серого и коричневого. От него исходит легкий аромат овечьей шерсти. «Соня это видела?» — спрашиваю я. Оно чудесное и очень уютное. Оно сделано... «Из шерсти исландских овец», — улыбает Сарне. «Эта шерсть широко известна своими термическими свойствами». «Где ты его взял?» «Моя девушка связала. Заняло у нее несколько месяцев. Под конец она меня уже проклинала». «Могу представить, какой милый подарок». Я из-под тяжка наблюдаю, как он откидывается на спинку стула и оглядывает мою комнату. Меня снова поражает его внешность. Не кричащий красивый, как Дрю, а более спокойный, волнующий. Его девушка, должно быть, очень скучает. «Чувствуешь себя лучше?» — спрашивает он, вытягивая ноги вперед, до тех пор, пока они почти не касаются ножек кровати. Я киваю. Наконец-то я перестала дрожать, и тепло теперь растекается по моим конечностям. «Кстати, ты видел Алекса?» «Весь вечер не намека на его присутствие», — качает головой Арне. Я допиваю остатки напитка и возвращаю кружку на тумбочку. «Можно кое-что спросить?» «Выкладывай». «Ты видел, чтобы Алекс вообще курил?» «Я имею в виду марихуану». Арнеа одаривает меня оценивающим взглядом, явно взвешивая ответ. «Не видел. Почему ты спрашиваешь?» Это бы объяснило пару вещей. Несмотря на то, что Алекс и Коро отрицали, что он курит, это было логично. Я думала, это может оправдать его поведение убеждение, что кто-то испортил снаряжение Жан-Люка. Это объяснило бы, что он мог что-то проглядеть, но я не говорю об этом, Арне. «Может быть», — соглашается он. «Ты с ним разговаривала об этом?» Я морщусь, вспоминая злость Алекса, когда я подняла эту тему шесть недель назад. Я несколько раз пыталась поговорить с ним после этого, но он мгновенно пресекал. Похоже, нет смысла продолжать. В любом случае...» «Где они берут траву?» — спрашиваю я, уклоняясь от его вопроса. «Скорее всего, Люк привез с собой, или кто-то прислал ему», — пожимает плечами Арне. Ходят слухи, что ее растят где-то на станции, используя гидропонику, но это лишь очередная антарктическая легенда. Похожие истории есть на каждой базе. Я думаю о Дрю и его системе гидропоники для салата. О соседях по улице, которых арестовали за выращивание травы на крыше. «На самом деле это вполне возможно», — замечаю я. «Ты не можешь здесь ничего долго прятать». Сандрин закрывает глаза на тех, кто курит, но она бы не стерпела, если бы они выращивали собственный запас. Я обдумываю это. Вероятно, он прав. «Значит, ты не против?» — спрашивает он, внимательно разглядывая меня. «Что народ здесь курит?» «Это, наверное, лучше, чем напиваться», — пожимаю плечами я. «Жан-Люк это ненавидел», — замечает Арне. Говорил, это портит его эксперименты, и это слишком рискованно. Некоторые очень плохо реагируют на более сложные условия, особенно под марихуаной. Мой предшественник был прав. Я видела достаточно случаев психоза за время работы вне отложки, и некоторые из них были спровоцированы суперсильным каннабисом, который продают на улицах. Как бы там ни было... «Я с тобой согласен», — продолжает он. «Но Жан-Люк считал, что Люка и остальных, кого уличат в употреблении наркотиков, нужно выгонять со станции». «Поэтому ты с ним не ладил», — спрашиваю я. Люк намекал, что у вас были разногласия. Арне спускает долгий выдох, превращающийся во вздох. Выпрямляется, потирает щеку, словно проверяет, нужно ли ему побриться. «Он мог быть очень...» Как это слово? Дог... Догматичным? Да, непреклонным. Мы с минуту сидим в тишине, оба погруженные в свои мысли. Я хватаюсь за возможность продолжить разговор, обнаруживая, что очень не хочу, чтобы он уходил. У тебя есть догадки, почему Алекс тогда столько наговорил в прачешной? насчет того, что Жан-Люка убили. Арне добавляет еще бурбона к остаткам своего горячего шоколада, и делает глоток. Они были очень близки. Жан-Люк будто заменил ему отца. Его смерть тяжело ударила по Алексу. «Да, похоже, она выбила его на шестерку». «На шестерку?» — хмурится Арне. «Извини, это разговорное выражение. Из крикета. Это означает, что ты выбыл из игры полностью сокрушен». «Понимаю». «Да, выбила его на шестерку». «Можешь представить себе причину, по которой кто-то желал бы смерти Жан-Люку?» «Нет, не могу». Уголки его губ опускаются. Он снова вздыхает, затем фиксирует взгляд на мне. У меня возникает ощущение, будто он принимает какое-то решение. «Алекс упоминал о вещах Жан-Люка?» «О его дневнике?» «Нет». «Когда они вернулись, у них ушло несколько дней на возвращение от расщелины». Алекс заявил, что кто-то украл компьютер и дневник Жан-Люка из его комнаты. Наверняка никто бы не стал воровать вещи погибшего. Я ошеломленно вскидываю брови. В любом случае, как Алекс узнал, что они пропали? Я предполагаю, он проверил комнату Жан-Люка, прежде чем они опустошили ее. Возможно, кто-то решил, раз он умер, они могут поживиться. Я еще сильнее хмурюсь. Ноутбук, понятно, но дневник доктора... «Зачем он кому-то?» В общем, Алекс был очень этим расстроен. Настаивал, чтобы Сандрин провела расследование. «Она это сделала?» «Да, но не особенно старательно. У нее было других достаточно задач. Она пыталась найти доктора на замену и справлялась с последствиями несчастного случая. Из того, что я слышала, она пришла к выводу, что их забрал кто-то из летней команды. «Может, и нет, думаю я» гадая, стоит ли упоминать кражу из моей комнаты. Но это невозможно. Я не смогу рассказать Арне, не признаваясь, что было украдено». «Алекс это не устроило», — продолжает Арне. «Он потребовал от нее сообщить об этом в АСН, но она отказалась. Я вспоминаю резкую манеру Сандрин, ее холодность. За этим кроется усталость и подозреваю едва сдерживаемая тревога. все таки она ответственна за эту станцию», и безопасность всех на ней — нелегкое бремя, даже в лучшие времена. «Что случилось с остальными вещами Жан-Люка?» — спрашиваю я. «Их отправили назад самолетом? «Они закрыты в шкафу в Бета. Я полагаю, отправят весной». «Как так?» — хмурюсь я. «Разве семья не хочет получить его вещи раньше?» «Не знаю. Об этом тебе нужно спросить, Сандрин. Это было ее решение». Но потому как он избегает встречаться со мной взглядом, Я понимаю, что он не договаривает. Он что-то не договаривает, чувствую я, но решаю дальше не давить. Каким был Алекс? Спрашиваю я, меняя тему, до того, как это все произошло. Он покусывает губу, раздумывая над этим. В этом и дело. Он был очень расслабленным, спокойным парнем. Счастливым. Совсем не таким, как сейчас. Я вспоминаю Алекса на том фото где он стоял рядом с Жан-Люком, обняв его за плечи. Я могу себе это представить. Почему он не уехал домой после этого, если ему так тяжело оставаться здесь? Мне кажется, он считал... Считает, что люди увидят в этом признание его вины. Он думал, что ему нужно остаться. Он... Арне останавливается, словно передумал продолжать. Что он думал? Арне снова вздыхает. Алекс говорил, что хочет докопаться до истины в случившемся с Жан-Люком. Я размышляю над этим, потом отбрасываю осторожность. Я слышала, что в Новой Зеландии был несчастный случай. Я пыталась довольно давно откопать побольше деталей в интернете, но ничего не нашла, кроме короткой заметки в местной газете. Несколько абзацев, которые почти ничего не добавили к тому, что мне уже рассказал Дрю, кроме имени девушки. «Да, бедняга». «Девушка или Алекс?» «Оба. Это трагедия, как не смотри. Значит, ты не считаешь, что это вина Алекса? То, что случилось с Жан-Люком?» «Я работал с Алексом. Он проверяет все по три раза», — не соглашается Арне. «Если у него и есть паранойя насчет чего-то, так это о поломках оборудования». «То есть ты, получается, согласен, что это был саботаж?» Я растерянно гляжу на него, что кто-то намеренно... Испортил снаряжение». «Нет, Кейт». Арне останавливается, тщательно подбирая слова. «Это Антарктика. Дерьмо случается. Вещи не работают так, как обычно. Это среда повышенной опасности. Мы работаем на пределе. Я думаю, это был просто очень трагический инцидент. А та девушка в Новой Зеландии?» Арне ерзает на стуле, явно чувствуя себя некомфортно. Просто потому, что что-то иногда идет не так, не значит, что это не может случиться дважды. Такие прыжки тоже связаны с высоким риском, в конце концов. Он прав, решаю я, проникаясь жалостью к Алексу. Что за дерьмовый расклад ему выпал? Я просто надеюсь, что он сможет выбраться из всего этого. Я вновь обещаю себе попытаться поймать его завтра. Может поговорить о медикаментозном лечении. все таки у меня целый шкаф антидепрессантов. «С Алексом все будет в порядке», — говорит Арне, будто прочитав мои мысли. «Ему просто нужно уехать со льда, подальше от всего этого!» Он вытягивает ноги и встает. «А ты выглядишь так, словно тебе не мешало бы поспать». «Не забудь это!» Я протягиваю ему одеяло. «Оставь пока себе!» Он забирает кружки, затем задерживается у двери. «И будь осторожна в будущем, ладно?» Потерю одного доктора еще можно считать за неудачу, но потеря двоих уже похожа на небрежность. Он уходит, оставляя меня удивленно глядеть ему вслед. Автомеханик, который смотрит Тарковского и цитирует Оскара Уальда. Нечасто такого встретишь».